Сердце ⁇ кор. Сердце, совершая ритмичные сокращения и расслабления, нагнетает кровь в артериальные сосуды и присасывает ее из венозных сосудов, чем обеспечивает кровообращение. Сердце начинает сокращаться еще задолго до рождения на ранних стадиях утробной жизни и продолжает свою деятельность непрерывно на протяжении всей жизни человека. Сердце находится в грудной полости, в переднем средостении, большей своей частью слева от срединной плоскости. В соответствии с конусообразной формой сердца, в нем выделяют верхушку и основание. Верхушка направлена вниз, впереди и влево, а основание – вверх, кзади и направо. На сердце различают груднинно реберную диафрагмальную и медиастинальную поверхности – Правый и левый края, виничную и две, передние и заднюю, межжелудочковые борозды. грудино реберная поверхность выпуклая обращена вперед к телу грудины и прилежащим к нему реберным хрящам. Диафрагмальная поверхность, сравнительно плоская, обращена вниз, к сухожильному центру диафрагмы. Медиастинальная средостенная поверхность образована предсердиями, обращена назад к органам заднего средостения. Венечная борозда проходит вокруг сердца на границе между расположенными выше ее предсердиями и лежащими ниже желудочками. Конец 265-й страницы. Межжелудочковые борозды идут от венечной борозды по направлению к верхушке сердца. Передняя борозда на грудинно-реберной, а задняя на диафрагмальной поверхности. В бороздах находятся сосуды сердца, сопровождаемые нервами. Размер сердца принято сравнивать с величиной кулака его владельца. Вес массы сердца индивидуально варьирует у взрослых в пределах 220-400 граммов. Камеры сердца. Сердце человека четырехкамерное, имеет два предсердия и два желудочка. Продольной перегородкой, в которой различают две части, межпредсердную и межжелудочковую перегородку, оно разделено на несообщающиеся между собой половины, правую и левую. В правой половине, правом предсердии и желудочке, Течет венозная кровь, а в левой половине, в левом предсердии желудочки, артериальная кровь. Работа сердца происходит в три фазы. Первая фаза – сокращение обоих предсердий, в результате чего кровь из предсердий поступает в желудочки, и они расслабляются. Вторая фаза – сокращение обоих желудочков, при этом кровь из левого желудочка поступает в аорту, из правого желудочка в легочный ствол, а предсердия расслабляются и принимают кровь из входящих в них вен. Третья фаза – общая пауза, во время которой сердечная мышца отдыхает. Затем все три фазы повторяются. Правое предсердие – атриум декструм. Расширена кзади, а спереди сужено и образует полый вырост, правое ушко. На перегородке, отделяющей правое предсердие от левого, межпредсердная перегородка, имеется овальной формы углубления, овальная ямка. На месте этой ямки у плода находилось овальное отверстие, посредством которого предсердия сообщались между собой. После рождения овальное отверстие у большинства детей зарастает. В правое предсердие впадают верхние и нижние полые вены, веничная пазуха, синус, и мелкие венозные сосуды, наименьшие вены сердца. По этим сосудам в правое предсердие поступает венозная кровь. На внутренней поверхности предсердия имеются складки – Одна у отверстия нижней полой вены снизу, заслонка нижней полой вены. Другая у отверстия венечной пазухи, синуса сердца справа, заслонка венечной пазухи. Справа, в правом ушке выступают гребенчатые мышцы. На нижней стенке правого предсердия расположено правое предсердно-желудочковое отверстие остеом атрио декструм, через которое кровь из предсердия поступает в правый желудочек. Правый желудочек, вентрикулюс декстер, отделен от левого желудочка межжелудочковой перегородкой. Полость правого желудочка подразделяет на два отдела – задний, собственно, полость желудочка, и передний, артериальный конус, воронка. Артериальный конус продолжается вверху в легочный ствол, которым начинается малый круг кровообращения. На внутренней поверхности, собственно, полости желудочка имеются мышечные перекладины и три мышечных выроста – сосочковые мышцы. От сосочковых мышц отходят сухожильные струны – хорды. Конец 266 страницы. Левое предсердие, как и правое, состоит из расширенной части и выступающего кпереди ушка. В расширенную часть впадают четыре легочные вены, по две с правой и левой стороны. По этим венам в предсердие поступает артериальная кровь. Левое ушко снабжено гребенчатыми мышцами. С помощью левого предсердно желудочкового отверстия предсердие сообщается с левым желудочком. Левый желудочек на своей внутренней поверхности имеет мышечные перекладины и две сосочковые мышцы с отходящими от них сухожильными струнами, хордами. В переднем верхнем отделе левого желудочка начинается своим отверстием, отверстие аорты, аорта. Строение стенки сердца. Стенка сердца состоит из трех оболочек, внутренней, средней и наружной. Внутренняя оболочка эндокард, эндокардиум состоит последовательно из эндотелия, выстилает оболочку изнутри, соединительно-тканного подэндотелиального слоя, слоя эластических волокон и гладких мышечных клеток и второго соединительно-тканного слоя. Средняя мышечная оболочка сердца миокард, миокардиум построена из поперечно-полосатой мышечной ткани и составляет по толщине большую часть стенки сердца. Конец 267 страницы. Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань сокращается непроизвольно и по своему микроскопическому строению значительно отличается от поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани. Одно Из характерных ее отличий состоит в том, что сердечные мышечные волокна построены из поперечно-полосатых мышечных клеток сердечных миоцитов, соединенных друг с другом при помощи вставочных дисков. Сердечные миоциты имеют прямоугольную форму, длина их колеблется от 50 до 120 мкм, а толщина равна 15-20 мкм. Каждый миоцит имеет 1-2 ядра и цитоплазму, в которой находятся миофибрилы. Для сердечных миоцитов характерно наличие очень большого количества митохондрий. В отличие от скелетной поперечно-полосатой мышечной ткани, сердечной мышечной ткани между мышечными волокнами имеются перемычки, объединяющие их в единую систему. Мышечная оболочка предсердия имеет два слоя – поверхностный и глубокий. Она тоньше мышечной оболочки желудочков, состоящей из трех слоев – внутреннего, среднего и наружного. Особенно толстая мышечная оболочка у левого желудочка, который производит по сравнению с правым желудочком большую работу. Глубокий мышечный слой предсердий, внутренние и наружные мышечные слои желудочков состоят преимущественно из продольно идущих мышечных волокон а поверхностный слой предсердий и средний слой желудочков из циркулярно лежащих волокон. При этом мышечные волокна предсердий не переходят в мышечные волокна желудочков, в результате чего предсердия и желудочки сокращаются в разное время. В миокарде помимо мышечных волокон, выполняющих сократительную функцию, имеются специальные мышечные клетки, входящие в состав, проводящие, системы сердца. Смотри ниже. Мышечные волокна миокарда прикрепляются к правому и левому фиброзным волокнистым кольцам, расположенным вокруг соответствующих предсердно-желудочковых отверстий. Скопление фиброзной ткани имеется также вокруг отверстий легочного ствола, аорты и в верхней перепончатой части межжелудочковой перегородки. Фиброзные кольца вместе с другими скоплениями фиброзной ткани составляют своеобразный скелет сердца. Наружная оболочка сердца – эпикард, эпикардиум, сращена с миокардом и представляет собой висцеральную внутреннюю пластинку околосердечной серозной оболочки – перикарда, перикардиум. Париетальные пристеночная пластинка этой оболочки образует вокруг сердца замкнутый серозный мешок, околосердечную сумку, сорочку, которая сращена с сухожильным центром диафрагмы и с медиостиальной плеврой обоих плевральных мешков. Эпикард переходит в париетальную пластинку перикарда в области основания сердца, по стенкам крупных сосудов, входящих в сердце и выходящих из него. Между двумя пластинками перикарда, и эпикардом, имеется щелевидное пространство, полость перикарда, кавом перикардии, в которой находится небольшое количество серозной жидкости. Конец 268 страницы. Клапаны сердца. Предсердно-желудочковые отверстия, отверстия аорты и легочного ствола имеют складки эндокарда – клапаны. Общим назначением клапанов является недопущение обратного тока крови. Правое предсердно-желудочковое отверстие имеет правый предсердно-желудочковый клапан – «Вальва артео вентикулярис декстра». Он состоит из трех створок, поэтому называется также трехстворчатым. Левое предсердно-желудочковое отверстие снабжено левым предсердно-желудочковым клапаном, состоящим из двух створок, двустворчатый или митральный клапан. К свободным краям створок предсердно-желудочковых клапанов прикрепляются сухожильные струны, отходящие от сосочковых мышц. Во время сокращения предсердий створки клапанов обращены в желудочки, и кровь свободно проходит из предсердий в желудочки. Во время сокращения желудочков створки поднимаются и закрывают предсердно-желудочковые отверстия. Сухожильные струны при этом препятствуют смещению створок в предсердие. отверстие легочного ствола и аорты Имеет каждое по три полулунные заслонки. Вальвулае семилунарес. Заслонки отверстия легочного ствола вместе составляют клапан легочного ствола. Вальфа трунки пульмоналис. А заслонки аортального отверстия клапан аорты вальфа Аортая. Конец 269 страницы. Во время сокращения желудочков заслонки этих клапанов прижимаются к сосудистым стенкам, и кровь свободно переходит из желудочков в сосуды. В период расслабления желудочков полулунные заслонки закрывают отверстия и не допускают обратного тока крови из сосудов в желудочке. При некоторых заболеваниях, поражающих эндокард, чаще всего при ревматизме, может измениться строение клапанов, недостаточность клапанов, или произойти сужение отверстий, в области которых находятся клапаны, что вызывает нарушение работы сердца, пороки сердца. При недостаточности клапана его створки или полулунной заслонки не полностью закрывает соответствующее отверстие сердца, вследствие чего через это отверстие происходит обратный топ части крови. Так, при недостаточности митрального клапана во время сокращения желудочков сердца часть крови из левого желудочка течет обратно в левое предсердие. Сужение того или иного отверстия в сердце затрудняет прохождение крови через него. Проводящая система сердца обеспечивает способность ритмически, автономно сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в самом сердце, независимо от раздражений, поступающих извне. Специальные мышечные клетки, образующие проводящую систему, отличаются от остальных мышечных волокон миокарда. Они, в частности, крупнее, содержат больше саркоплазмы и меньше миофибрил. Проводящая система сердца включает синусный или синусно-предсердный узел, узел Киссо-Флека, который находится в стенке правого предсердия у места впадения верхней полой вены, предсердно-желудочковый узел, узел ашофа-товара, расположены в стенке правого предсердия у места впадения нижней полой вены. Предсердно-желудочковый пучок, в котором различают ствол, пучок гиса и две ножки, правую и левую. Конец 270 страницы. Ствол предсердно-желудочкового пучка отходит от одноименного узла и направляется в межжелудочковую перегородку, где делится на ножки. Правые и левые ножки продолжаются в миокарт соответствующих желудочков. Проводящая система богато снабжена нервными элементами – нервные клетки и волокна. Патологические изменения в этой системе приводят к нарушениям ритма сердечной деятельности, учащения или, наоборот, урежению сердечных сокращений, разная частота сокращений предсердия, желудочков и другие. Нервы сердца. К сердцу подходят симпатические нервы от симпатического ствола и парасимпатические ветви от блуждающего нерва, десятая пара черепных нервов. Волокна этих нервов образуют нервные сплетения сердца, в составе которых имеются и нервные клетки. Симпатические нервные волокна сердца вызывают учащение ритма и силы сердечных сокращений а парасимпатические волокна, наоборот, урежение ритма и силы сердечных сокращений. В стенке сердца обнаружены также рецепторы окончания чувствительных, афферентных нервных волокон. Сосуды сердца. Смотри венечный круг кровообращения. Границы сердца. В медицинской практике прибегают к определению проекции верхушки и границ сердца. Верхушка сердца проецируется на передней грудной стенке в пятом межреберье на 1-2 см внутри от левой среднеключичной линии. Левая граница сердца определяется в виде кривой линии, выпуклой латерально и идущей от верхушки сердца к рещу левого третьего ребра. Верхняя граница сердца проходит по верхнему краю третьих реберных рещей. Правая граница проецируется на 2-3 см, правее грудины на протяжении от третьего до пятого ребра. Нижняя граница сердца идет косо от пятого реберного хряща справа к верхушке сердца. Конец 271 страницы. Определение границ сердца производят обычно с помощью перкуссии, выстукивания и оценки возникающих звуков. При этом учитывают, что только небольшой участок грудино-реберной поверхности сердца вместе с перикардом прилежит к грудине и реберным хрящам, а на остальном протяжении она отделена от передней грудной стенки легкими. Там, где сердце прилежит к грудной стенке, возникает тупой звук, абсолютная тупость, а на протяжении участков, прикрытых легкими, более высокий, притупленный звук, относительная тупость. Развитие сердца. Эндокард является производным мезенхимы, а другие оболочки сердца развиваются из мезодермы. Сердце закладывается на третьей неделе внутриутробного периода в области шеи в виде неразделенной на камеры почти прямой трубки. Один конец ее переходит в расширение, венозную пазуху, другой продолжается в сосуд, называемый артериальным стволом. Венозная пазуха принимает крупные вены тела зародыша, а артериальным стволом начинается система его артериальных сосудов. В процессе развития сердечная трубка принимает S-образную форму и подразделяется на две камеры, одно общее предсердие и один общий желудочек. Между ними имеется сужение, предсердно-желудочковый канал. В дальнейшем внутри общего предсердия, общего желудочка и артериального ствола вырастают перегородки. Сначала такими перегородками общее предсердие разделяется на два – правое и левое предсердие, в результате чего сердце становится трехкамерным. При этом венозная пазуха оказывается соединенной с правым предсердием и постепенно сливается с ним. В перегородке между предсердиями остается отверстие овальной формы – овальные отверстия, которые, как было отмечено выше, зарастают уже после рождения. Вслед за предсердиями происходит разделение общего желудочка на правый и левый, и сердце становится четырехкамерным. Артериальный ствол перегородкой также подразделяется на две части аорту и легочный ствол. Таким образом, в процессе развития сердца Оно из однокамерного превращается в двухкамерное – общее предсердие и общий желудочек. Затем в трехкамерное – два предсердия и один общий желудочек. И, наконец, в четырехкамерное. В ходе развития сердца иногда происходят вызванные разными причинами отклонения, врожденные пороки развития. К таким дефектам относится незаращение овального отверстия в межпредсердной перегородке. При неполном разделении общего желудочка в межжелудочковой перегородке остается отверстие, сообщающее правой и левой желудочки. Наблюдаются также аномалии разделения артериального ствола, например, стеноз, сужение легочного ствола. В некоторых случаях имеет место комбинация нескольких аномалий развития сердца у одного ребенка.